Глава двадцать девятая «Киара, тамри шепнул мне на ухо итон «Мы еще не знаем результат, но каким бы он ни был, я уверен в одном. Кай не захочет видеть тебя в таком состоянии». в «Каком таком?» — растерянно спросила я. «Полуживом. Ты бледная, как смерть, и у тебя дрожат руки. Пока еще есть время, приходи в себя», — строго сказал итон Я медленно вздохнула, потом выдохнула и впрямь. «Чего я так расклеилась?» Каю сейчас намного труднее, чем мне. Хорошо, что Итан может не только относиться мягко и понимающе, но и привести в чувство при необходимости. Как раз, когда я успокоилась, из кабинета вышел Кай. «Ну как?» — спросила я, понимая, что в горле пересохло. «Сказали, что нужно подождать», — ответил Кай. «Тогда давайте подождем не здесь», — улыбнулся Итан. «Пойдемте за мной». Итан привел нас на балкон с небольшим столиком и милыми диванчиками с яркими подушками и пледами. Ну чего я ожидала от лечебницы, где даже стены выкрашены в мятно-розовые цвета? Ощущение прям как на отдыхе в элитном отеле из категории «Поближе к природе». Диванчики были не только симпатичные, но еще и очень удобные. Сидеть на таких — одно удовольствие. Если бы не нынешняя ситуация, я бы наверняка оценила такую заботу о пациентах и гостях лечебницы по достоинству. А пока я думала не о комфорте и сервисе, а судорожно искала нейтральную тему для разговора, чтобы отвлечь и себя, и Кая от дурных мыслей. Меня опередил Итон. Он заговорил о столице. Столица — это не только движущийся город, который увеличивает территорию света, но и отличное место для развлечений. «А что вы думали?» — улыбнулся мужчина. «Чтобы хорошо трудиться, нужно еще и хорошо отдыхать. Иначе переутомление, выгорание, депрессия. Здесь не только отличные рестораны, кафе и гостиницы, но и много других заведений. Есть даже подобие аквапарка. Пластмассы тут нет, но благодаря наличию магии, алхимиков и некоторых других умельцев можно покататься на горке, сделанной из чистого мрамора. «А тир есть?» — спросил Кай. «Тебе мало порождений тьмы, в которых ты стреляешь?» — удивилась я, тоже внимательно слушая Итана. «Но в столице только серьезные сражения против сильных-сильных монстров. Я по ним не постреляю», — тут же возразил Кай. «Должны же быть тут хоть какие-то легкие мишени для тренировок и расслабления». «Тира тут нет», — сказал Итан. А лёгкие мишени как раз на выходе из города. Город движется так, чтобы до границы с тьмой оставалось не меньше одного километра. Разумеется, оттуда в сторону города бегут порождения тьмы. А городские жители, которые хотят отточить свои навыки, тренируются прямо под стенами города во время остановок. А мы можем? Ну, если вдруг со мной всё будет в порядке, то мы же пойдём под стены города. Там достаточно безопасно, да? Тут же пришёл в восторг кай Спрашивал мой сын вроде бы как у Итана, но смотрел на меня. И Итан тоже смотрел в упор. Прямо двойное комбо. На меня тогда же Эйнштейн не смотрел, когда ломтики говядины выпрашивал. Не тот, который ученый, а пес моей лучшей подруги. Хорошо, согласилась я, зная, что Итан достаточно здравомыслящий и не втянет нас в передрягу. — И в ресторан сходим? — продолжал допытываться Кай. — Конечно. И в кафе, и в аквапарк. — Да, да. подтвердила я автоматически, прекращая задумываться над вопросами. И кое-кто этим бессовестно воспользовался. «И останемся здесь, пока все эти дела не сделаем, верно? Хоть на месяц, хоть на два?» Продолжал Кай. «Да, конечно», — ответила я. «Помни, ты обещала, мам». Серьезно сказал Кай. «Мам, итон я тут посмотрю, как все устроено. Я на десять минут». Кай умчался до того, как мы успели что-то сказать. «Ребенок есть ребенок». Его даже новость о болезни не заставит смирно сидеть на уютном диванчике и рассматривать пасторальную картинку. итон позвала я. «Да? Что я только что обещала Каю?» Мужчина рассмеялся. «Потом сама у него спросишь, а то как-то нечестно выходит». «Вы здесь?» — на балкончик заглянула девушка, которая проводила нас как к главе. «Мама и папа мальчика, который проверялся на заражение тьмой». «Какой результат?» Тут же отреагировала я, полностью пропустив все остальное. «Все хорошо. Мы не нашли ни следа мы Аура, которую мы извлекли для пробы, абсолютно чистая», — улыбнулась девушка. «Я вас поздравляю. Мальчику я уже все сказала. Встретила в коридоре. Спасибо». Выдохнула я, отворачиваясь. Кажется, пришло время чуть-чуть поплакать. Главное — недозареванного лица и опухших глаз. Итан, кстати, выглядел куда сдержаннее, но радости облегчения скрыть не мог. «О, вам уже сказали?» Кай тут же появился на балкончике здорово же да и теперь мы целый месяц если не больше сможем как следует отдохнуть в столице почему месяц спросила я потому что ты обещала сказал кай хитро подмигнув мне вчера мне было не до рассматривания городских красот зато сегодня я по полной залипланые эффектные здания которые уходили в самую высь идан объяснил что так экономят место город подвижный из-за чего его площадь небольшая, поэтому высокие строения, не поддающиеся никаким законам физики, но прекрасно живущие за счет местной магии, здесь в почете. Более того, городским магистратам установлено правило — строить можно минимум пятиэтажное здание. Что ж, раз Кай вытребовал целый месяц в этой самой столице, а Итан был совсем не против, то почему бы и не отдохнуть? Деньги еще были, жизнь в этом месте не такая уж дорогая, а отдыхать после стресса — самое то. «Экскурсию по городу устроим чуть позже, хорошо?» спросил Этон. «Да, конечно. А куда мы сейчас идем?» поинтересовалась я. Как только я покинула лечебницу, то была практически в эйфории. Даже мир стал казаться ярче. Хорошо хоть, что в розовый не окрасился и единороги мерещиться не стали. «В центр изучения тьмы и света», сказал Этон. «То, что Кай не заражен радость не только для меня и для тебя, но еще и для многих людей в столице». «Ого! Это почему так?» тут же встрял Кай. Тьма внутри человека не излечивается. Мы не знаем ни путей заражения, ни особенностей. Вдруг заразиться могут те, кто долго пробыл на территории тьмы. Конечно, многие воины из столицы часто сталкиваются с тьмой, но среди них заражений нет. Но если это не вечная устойчивость, а лишь до какого-то определенного предела, и когда этот предел настанет, то мы тоже превратимся в одержимых тьмой агрессоров? Проверить эту теорию на нас невозможно, но на тебе вполне. Кай. Ты со своими одногруппниками находился в одинаковых условиях. Вы пробовали фактически одинаковое количество времени. Пара часов точно никакой роли не сыграет. Если бы ты заразился, то это подтвердило теорию о том, что сами земли тьмы являются причиной. Но ты здоров, в отличие от остальных. А это значит, что с ними что-то сделали специально. И просто так заболеть нельзя. Подвела я итог, и эти сведения ты хочешь передать в центр, да? Да. Признаюсь, они хотели бы расспросить и самого Кая, но я знаю все то же, что и он, так что, надеюсь, им хватит и меня с головой. Я заведу вас в небольшой ресторанчик поблизости, подождете меня там?» Спросил Итан, добавив. «Я бы взял вас с собой, но в центре весьма специфические люди. Если они будут знать, что Кай там, боюсь, я не смогу остановить их желание расспросить поподробнее». В ресторане мы с Каем пробыли не меньше пары часов, а то и больше. Нельзя сказать, что скучали. Еда была отменная, музыка приятная, а народ пусть и странный, но вполне вежливый. А потом вернулся Итан и повел нас развлекаться. К счастью, не за городские стены, чтобы бить по рождению тьмы, чем порядком разочаровал Кая, а по торговым улицам с разнообразными закусками и всяким необычным местам. Кай дулся примерно полчаса, практически не разговаривал, лишь жевал закуски, которые мы накупили во время прогулки. Итан, заметив, что кто-то продолжает свой тихий протест, сказал, Хоть я и сказал, что там безопасно, но выходить к городским стенам без собранной полноценной команды нельзя. В команде должно быть не меньше пяти человек, иначе тебя не выпустят из города. А нас пока всего трое. Не меньше пяти? Тогда как Итан умудрился выйти из города и попасть в ловушку, если его попросту бы не выпустило? Или он соврал Каю? «Разве?» — удивился Кай. «Но я в учебнике читал про столицу, и никакого похожего правила не было». Там вообще другое было написано. «А учебник у тебя какого года выпуска?» усмехнулся Итан. Это правило «Выходить минимум в пятером» появилось всего несколько лет назад. Очень разумное правило, между прочим. В будущем, я уверен, оно спасет не одну жизнь. «Итан, случайно не ты поспособствовал его появлению?» осторожно спросила я. «Только самую малость», улыбнулся Итан. «Там шепнул, там намекнул, где-то что-то сказал. Ну и вот итог». «Хороший же итог!» «Хороший», — подтвердила я. «Какой он хороший, если я так и не опробую свои навыки прямо рядом со столицей?» Разочарованно сказал Кай. «Почему нет? Мы пойдем за городские стены завтра. Я сегодня встречусь с Саяной и попрошу, чтобы она нашла кого-нибудь для компании и числа». Подмигнул Итан. «Ладно, давай не тратить время. Эти ларечки работают лишь до двух часов дня. Я очень долго пробовал в центре, так что сегодня мы даже половины можем не изучить». Ну, ровно половину мы и успели. А потом был аквапарк, который я без зазрения совести обозвала мраморными горками. Да и не только он. Трудно описать словами, сколько мы прошли за день. Я не запомнила и половину мест, которые мы посетили. И Итан еще сказал, что не показал мне даже десятой доли всего интересного. На самом деле, я не была фанатом вот такого типа отдыха, когда все битком забито и расписано, когда бежишь всюду, чтобы поставить галочку, а не насладиться. Но Кай, казалось, получал от этого бешеного темпа ни с чем не сравнимое удовольствие. И я не смогла его вовремя остановить. Вечером, когда Кай умудрился трижды споткнуться и дважды едва не поцеловаться с асфальтом, лишь благодаря быстрой реакции Итана, подхватившего его как котенка за шкирку, я поняла, что пора с прогулкой закругляться. «Мы должны еще сходить», — начал Кай. «Поспать в гостиницу, все верно», — продолжил за Кая Итан. «Я еще вполне бодр способен пройти не меньше». Возмутился Кай, но как-то вяло. «Нет, оно-то и понятно. Моему сыну всего двенадцать. Прошлую ночь он почти не спал. Сегодня его подняли ранним утром, а потом он весь день бродил по городу. Да тут кого угодно начнет вырубать. И пусть в этом мире были заклинания для восстановления здоровья, но заклинаний бодрости тут не существовало. Спать приходилось всем». «Конечно, конечно», — подхватила я. «Ты сейчас вполне бодро ляжешь на асфальт. И кто тебя понесет?» «Итан?» Кай вопросительно глянул на Итана. «Мелкий, ношу я только прекрасных дам. Например, как твоя мама. А тебя я только за ногу могу дотащить до гостиницы и кинуть в твою комнату», — фыркнул Итан. «Окей, я согласен. Бери маму на руки, а мама возьмет на руки меня, и все будет идеально». «Вот же сообразительная мелочь», — рассмеялся Итан и потрепал Кая по голове. «Домой, живо!» «Ты и так выпросил целый месяц прогулок». «Всего лишь месяц!» — поправил Кай. но больше не спорил. Мы вместе вернулись в гостиницу. В отличие от Кая, который клевал носом, я до сих пор была бодра и полна сил, хотя не спала всю ночь. Кай, невнятно пожелав нам спокойной ночи, пошел в свою комнату. «Итан, а тут нет какой-нибудь книги?» — спросила я. «Зачем тебе?» «Абсолютно нет желания спать. Надо себя чем-нибудь занять». «Чем-нибудь — это ведь не обязательно книгой?» — задумчиво спросил мужчина. «Вовсе нет, а что?» Тогда у меня есть превосходная идея, чем мы можем заняться. Улыбнулся Итон.